Александр Науменко, Удбурт «Часто я приезжал в деревню, чтобы поохотиться, покупая осенью путевку. Вот этот год не стал для меня исключением. Собравшись, я уселся в автомобиле и спустя несколько часов был уже у знакомого деда, в доме которого всегда останавливался. Хороший старик, много всего знал, да и собеседник интересный». Как начнет травить свои байки, можно слушать и до глубокой ночи. То утро оказалось хмурым, с тяжелыми, нависшими над головой тучами. Тем не менее, для меня это не стало препятствием. Собравшись, я выдвинулся в путь, углубляясь все дальше в лес, рыская взглядом в поисках добычи. Собственно, сюда в основном я ездил не для того, чтобы пострелять, как это неудивительно, а чтобы остаться наедине с самим собой. Немного отдохнуть от семьи, от шумного города и работы. Как говорится, привести свои мысли в порядок, потому что мой бизнес был довольно нервным, забирающим огромное количество энергии. Было где-то часа четыре, когда небеса наконец разродились мелким дождиком. Я понял, что следует возвращаться обратно. Хватит мокнуть на сегодня. Дома у деда Егора меня ждал горячий ужин, а также очередная порция бесконечных байков. Старикан находил во мне благодарного слушателя свободные уши. Решив срезать путь, я направился знакомым путем, через болото. Тропа мне была прекрасно известна, так что утопнуть не мог. Здесь доводилось ходить уже не раз, и самому, и с дедом Егором. Крик я услышал примерно на середине пути. Он принадлежал ребенку, возможно, младенцу, если судить по тонкому визгу. Но откуда тому здесь взяться, да еще в плохую погоду, вдали от цивилизации? Вряд ли мамаша из местных могла взять свою чадо на прогулку на болото. А городские отдыхали только летом, так что с осени до весны эти места пустовали. Я замер, вертя головой, прислушиваясь, пытаясь определить, откуда исходил вопль. Сильные порывы ветра раскачивали из стороны в сторону зарослей камыша, а редкие чахлые деревца поскрипывали скрюченными ветвями. Отчего-то сильно пахло сырой землей и молоком. «Эй!» — громко окликнул я, надеясь услышать голос матери. «Кто здесь? Где вы?» Сделав еще несколько неуверенных шагов вперед, я остановился, прикидывая, что ребенок плакал где-то в стороне, в топе. Чертовщина какая-то! Сплюнув себе под ноги, я немного углубился в камыш. Сходя с твердой поверхности, откуда-то из зарослей выпорхнула белая сова, напугав меня до чертиков. Птица промелькнула рядом с моей головой, исчезая вдали, затерявшись среди густых деревьев. Лес отсюда казался недостижимым, далеким. Интересно, что сова могла забыть в камышах, да еще такая белая. Впервые нечто подобное вижу в своей жизни. Перехватив удобнее ружье, от чего-то ощущая сильное волнение, я шагнул вперед. Еще и еще, уходя сапогами в воду, погружаясь по колено. Вопль младенца был буквально передо мной, но в следующий миг послышался откуда-то сбоку, а после и с другой стороны. Я вертел головой, стараясь определить направление, но все казалось тщетным, будто со мной играла неведомая проклятая сила. После я вновь возвращался на твердую поверхность, чтобы спустя миг устремиться обратно в топь. Моя голова затуманилась. В ней не было мыслей, кроме одной. Следовало отыскать ребенка. Возможно, он нуждался в помощи. Обессиленный, тяжело дыша, я вдруг осознал себя быстро погружающимся в болото. Каким образом мне здесь довелось оказаться, вспомнить не удавалось. Мой взгляд заскользил по сторонам, стараясь отыскать пути к спасению. На ветке сидела белая сова, глядя на меня большими глазами. Но до дерева было не дотянуться. Слишком далеко. А сводящий с ума вопль младенца по-прежнему разрывал окрест. Он сверлом проникал мне в мозг, заставляя дрожать от боли и безумных мыслей. Невидимая рука толкала в спину, показывая этим движением, чтобы я продолжал уходить на глубину. — Болото не для живых! — вспыхнули в голове чьи-то слова. Ребенок орал. И мне даже показалось, что в этом плане мне удалось расслышать, как тот зовет маму. Раз за разом из его горла вылетало единственное слово, разлетаясь на десятки метров. «Мама! Мама! Мама! Мама!» Отбросив ружье, я улегся на живот, стараясь замедлить погружение. Но тщетно. Мое тело все еще засасывало, и спустя пару минут от меня ничего не останется. Я умру, как это не было бы прискорбно. «Помогите! Помогите!» То ли я родился в рубашке, то ли еще что-то, но на мой вопль о помощи отозвались. Меня схватили за шиворот, грубо выволакивая обратно на твердую поверхность. Обернувшись, я увидел дядю Мишу, тракториста из той же деревни, в которой я останавливался на ночлег. Он также сегодня отправился на охоту и так же, как и я, решил срезать путь. — Что там забыл, дурной? — спросил он, помогая мне подняться на ноги. Плакал ребенок. Тяжело дыша, ответил ему я. Но, повертев головой, я с удивлением ничего не услышал, кроме шума ветра и шелеста дождя. Вернувшись с Мишей в деревню, я уселся за столом, выпив несколько стопок самогона. А после поведал деду Егора обо всем произошедшем. Мне думалось, что старикан не поверит, но тот какое-то время просто дымил трубкой, хмуря серые брови, после чего, наконец, произнес. «Повезло тебе!» — Знаю. — Очень сильно повезло, — вновь повторил он. — Что это за плач? — спросил я, удобно усаживаясь в кресле. — Я там обшарил каждый сантиметр, но ребенка-то и не нашел. — И не найдешь, — ответил старик. Он пыхнул вонючим дымом. — Это еще почему? — удивился я. А оказалось все предельно просто, но одновременно и слишком жутко. Несколько лет назад в конце осени в лесу был найден младенец, не больше пару часов от роду. Родив, мать, по-видимому, решила избавиться от своей девочки таким вот страшным образом. В конце концов, даже в городах некоторые выбрасывают своих детей в мусорные баки, заворачивают в пакеты и бросают в канавах. В новостях о подобном мелькают сюжеты с периодичностью. — Хотя кто после содеянного мог назвать это существо матерью? — проворчал дяд Егор, глядя в окно за которым шел дождь. «Даже животные так не поступают, только люди. С каждым разом убеждают, что человек хуже зверя!» Долго не думая, она отнесла ребенка на болото, оставив на одной из полянок. Кто была мать, женщина или девушка, узнать не удалось. Но когда младенца обнаружили охотники, тот был уже мертв. «Именно после этой находки время от времени из того места раздается детский плач. Вы что-нибудь делали с этим?» Мы пробовали звать священника, — говорил тем временем старик. Но все тщетно. После ухода батюшки все начиналось снова. Возможно, ребенок хотел к матери. Жила лишь одного человека на свете, который предал, отдав в лапы смерти. А вы пытались ее найти? Я имею в виду мать. Были попытки, — махнул рукой дед. А что толк? Все поиски ни к чему так не привели. Похоже, она городская. Приехала скинуть ребенка. Думала, никогда не найдут. И была права. Ее не отыскали. А ребенка... Дед Егор громко вздохнул. Я чего-то уверен, если бы мать пришла на то место, плач бы исчез. Младенец успокоился бы, точнее его дух, который обречен быть там. А вообще скажу я, тебе очень повезло. Пробормотал старик уже в третий раз. В каком смысле? В том самом, что ты остался в живых. — Соглашусь. Удивительно, что дядя Миша решил идти именно этим путем, хотя обычно ходят другой дорогой, как и я. — За этот и прошлый год погибло несколько человек. Как и ты, они шли на плач, надеясь обнаружить младенца, но находили лишь свою гибель в топе. — Откуда вы знаете? Тело ведь, как я понимаю, не нашли? Старик пожал плечами. — Все следы указывают на то. тел не нашли, а вот их вещи на болоте. Ребенок таким образом мстит. Он несчастен и поэтому готов заманивать любого в болото. Но этому младенцу было не больше месяца. Даже несколько часов, чтобы, чтобы он там понимал. Младенец нет!» — печально улыбнулся дед. «А вот его дух — это совсем другое. От ребенка там ничего не осталось, разве что привязанности к родившей. Поэтому я и говорю о том, что найти его мамку — И привести на то место. Все-таки гибнут люди, которые страдают из-за того, что какая-то кукушка не захотела иметь дитя. Хотя какая она кукушка? Вот и все. Через пару дней я уехал из деревни. Но еще долго я слышал в своей голове вопль младенца. Это был крик, который нельзя описать словами. В нем была боль от предательства, вселенское одиночество, безутешность, от сознания того, что он брошен самым близким человеком на свете который должен был любить и защищать. Но никак не отправлять на верную смерть. Этот крик стегал похуже любой плети, оставляя незаживаемые раны в душе даже самого чёрствого человека, каким я себя считал. Спустя год я позвонил деду Егору, сказать, что не смогу приехать этой осенью. Старика нагорчился, но затем оживился, поведав мне такую новость. «Представляешь, а ведь плача больше не слышно!» Это означает... Не знаю, но, возможно, она все-таки пришла. А еще через несколько дней в одной из газет я увидел такую новость, где говорилось, что на болоте, вблизи той самой деревушки, было обнаружено тело молодой девушки, лет двадцати пяти. Ее отыскали среди камышей. Руки были вытянуты вперед, будто тянулись к чему-то. Конец рассказа. Конец рассказа. Конец рассказа.